Все хотят быть в первых рядах, так во всяком случае пишут. Но на партию и народ атака идет сзади, с тылу. И никто не хочет признаться и сказать честно, хочу быть в задних рядах, не в авангарде, а в арьергарде. Мысли этой нельзя было отказать в новизне. И Андрей Николаевич внес коррективы в свою теорию. Затем он услышал приглашение Кольцатого навестить двух математиков женского пола. Одну зовут Эпсилонкой, длинная такая худая, но ужас как страстная. Другая Лямбда, полная, статная, сущая чаровашка. «Дамы эти дадут любые рекомендации, и в партию, и куда угодно. Так не завалиться ли к ним, а?» Здраво помыслив, Андрей Николаевич отклонил приглашение. Странными показались ему имена математичек. «Нет, это скорее физички». «Жаль, слегка обиделся кольцатый, а то бы составил компанию». Рекомендации в наше время многое значит Если тебе вдруг понадобится, звони мне. А где ты сейчас работаешь? Все там же, — улыбнулся Аркадий кольцатый, — в Ваире. Он расплатился, встал. Сильные пальцы его вцепились в плечо Андрея Николаевича. Хороший ты человек, лопушок. Андрей Николаевич Сургеев был изловлен с рутником у входа в здание Московского городского комитета КПСС, запихнут в машину и увезен на дачу. Промедли Тимофей Гаврилович опоздай на минуту другую, и охрана зацапала бы растрепанного гражданина, пристававшего к прохожим с вопросом о том, сколько коммунистов насчитывает ямало яалоненицкого национального округа васоськенин ни один день целенаправленно искал друга он уже изъял из редакции комсомолки пылкую статью доктора технических наук аН Сургеева под названием все вреды партии дом управления охотно вернуло Воскянину наглое прошение того же сугеева а полоумевший доктор доказывал, что должен быть принят в РДКПСС, минуя кандидатский стаж. Это-то прошение и дал Тимофей Гаврилович супруге почитать, после чего участь Андрея Николаевича была решена. Он принял душ и подставил задницу, куда Елена Васькянина воткнула шприц. Беспокойный сон перешел в отдохновение, длившееся двое суток. Андрей Николаевич набросился на еду, виновато отводя взор от Елены, испытывая чувство цыпленка, попавшего в негу мягкого подбрюшья курицы. Елена Васькянина оставалась для него... Все при той же худобе с тем же запахом платья, что и много лет назад в доме на Котельнической. От нее по-прежнему исходило ощущение мира и вечности. И где бы она ни была, слышался таинственный рокот прибоя и плеск волны.